Еще бы! Ведь в его кабинете стоял деревянный ящичек с сотнями карточек, как в любой районной библиотеке. Но в них не названия книг, а цитаты классиков марксизма-ленинизма, разложенные под темам на все случаи жизни. Возникала какая-нибудь проблема, а у Суслова уже цитата из Ленина готова. Хрущев же против цитат идти не мог. Молодо-турки раскусили эту слабость вождя, который, как и многие малограмотные люди, относился с почтением к университетским дипломам. А Шелепин, даже знаменитый ИФЛИ, Институт истории, философии и литературы, кончал. других были известными журналистами или ценителями искусств, как Ильичев. На какое-то время они даже, если не отодвинули Суслова, то, во всяком случае, соперничали с ним за влияние на Хрущева. Но это влияние не было позитивным. Отнюдь. Именно Шелепин и Ильичев сумели втянуть Хрущева в борьбу с либеральной интеллигенцией, писателями и художниками. От них, как круги по воде, Распространилась идея о том, что России нужна железная рука, что с американцами надо говорить языком силы. Собственно говоря, все обрамление поездки Хрущева в Америку было делом их рук. Они стремились превратить этот вояж в пропагандистское турне, мало заботясь о достижении серьезных политических договоренностей этому слабо противостоял основательный и благообразный Громыко. Поэтому младотурки его легко обошли. Дипломатический багаж Хрущева, с которым он летел в Америку, был, по сути дела, пуст. Зато они преуспели в пропагандистском оформлении этой поездки. С помощью дешевой политической косметики – Хотели показать миру не зловещее, как при Сталине, а румяное, простое лицо Советского Союза, уверенно идущего по пути строительства новой жизни. Это они инициировали задиристый тон и митинговый характер выступлений Хрущева, непомерно раздували научно-технические успехи Советского Союза и его экономические возможности. Возникает вопрос, но... Зачем все это было нужно младо-туркам? Людям в массе своей неглупым, энергичным и весьма эрудированным. Боюсь, что ответ будет звучать тривиально, чтобы пробиться наверх и, пользуясь слабостями Хрущева, окопаться вокруг него. Судя по всему, Никакой позитивной программы действий по преобразованию Советского Союза у них не было, а хотели они одного — власти. Слухи о выпивках, в ходе которых только и говорилось, кого куда скоро назначат, расходились по Москве, волнуя умы. Рассказывали, например, что подвыпивший Аджубей говорил, что мешает ему тесть — Хрущев. Он, Аджубей, человек государственный, ему расти и расти, но родственные связи тормозят. Все смотрят на него только как на зятя Хрущева. Но ничего, есть группа молодых и толковых людей, скоро она возьмет все в свои руки. Имена никогда не назывались, но имелось в виду, что первую роль в новой власти будет играть Шелепин. Однако Хрущева на первых порах оставят, сделав его власть чисто декоративной, номинальной. Сам Аджубей метил в министра иностранных дел. Так ли все это? История скоупа выдает свои тайны. Можно, однако, с уверенностью сказать, что люди это были жесткие и беспринципные готовые на все, особенно же Шелепин. Едва успев стать председателем КГБ, он написал от руки, чтобы меньше было свидетелей, записку Хрущева с предложением уничтожить все дела, проведенные в 1940 году,